286. Истинно речь человеческую следует беречь от различных уродств, некрасивых и невыразительных. Так нужно очистить язык от некоторых архаизмов, основанных на давно ижитых обычаях. Люди часто произносят слова, не отдавая себе отчёта в их значении, так они наполняют речь бессмысленными именами и понятиями. Сами же они стали бы смеяться, если подумали бы о смысле сказанного. Так и во всем следует оставлять изжитое, лишенное первоначального смысла.